Глава третья. Я покинул ратушу в сопровождении конвоя, щурясь от яркого солнца и вертя головой по сторонам. На ступенях меня поджидал крепкий мужичок, лет пятидесяти на вид, с клочковатой бородой и в потрепанной кожаной куртке. Завидев процессе, он просиял и бросился навстречу, размахивая чемоданом. — Прохор Игнатьевич! Барин мой ненаглядный! Живой! Слава богу! Стражники ощетинились, преграждая ему путь, но я властно шагнул вперед. «Посторонитесь! Это мой слуга, Захар! Он отправится со мной!» Бойцы замялись, переглядываясь. Я прищурился и процедил ледяным тоном, от которого прежде самые заносчивые аристократы бледнели и гнулись в поклоне. «Или церемонимейстер запрещал брать с собой людей? Насколько помню, в приказе об этом ни слова. Собираетесь его потревожить для уточнения?» Видимо, гнев Сабурова пугал их куда больше неясного статуса Сыльного. Стражники расступились, пропуская Захара. Тот просиял и, подхватив увесистую котомку, затрусил следом. Дальше все завертелось с ошеломительной быстротой. Не успел я толком опомниться, как нас подвели к массивной упряжке, запряженной двойкой статных каурых меринов. В открытую повозку уже были свалены какие-то мешки и свертки, видимо, припасы в дорогу. Возле повозки дожидались еще двое стражников в полном облачении с оружием на изготовку. Завидев нас, один выступил вперед. «Сержант Могилевский Демит Степанович...» — отрекомендовал сон, сверля меня цепким взглядом. «А вы, стало быть, боярин Платонов?» «Ну-ну. Я отвечаю за вашу безопасность, в том числе и в пути. Ведите себя разумно и чинно. Слушайтесь моих команд, и тогда проблем не возникнет. Суровое обветренное лицо, тронутые сединой виски, ледяные глаза, вылитый вояка, каких я сотни повидал, у таких слова с делом не расходятся». Только вот король привык повелевать, а не кланяться. Я усмехнулся и спокойно парировал. Благодарю за усердие, сержант. Лишних сложностей я не ищу, но и приказы принимать не стану. Ни от тебя, ни от кого иного. Моя миссия — взять угрюмиху под контроль. Я буду всецело сосредоточен на этом. Твоя задача — обеспечить сохранность не более. Надеюсь, мы друг друга поняли. Могилевский скрипнул зубами, и накивнул. Распознал в моем голосе нотки человека, привыкшего повелевать. Что ж, по крайней мере, он знает свое место. «В упряжке есть кое-какая одежка», — заметил он. «Стоит переодеться, боярин, пока не отморозили себе. Что-нибудь важное». Приняв информацию к сведению, я перебрался в телегу и отыскал сверток с одеждой. Довольно простой, но теплый. Все это время я игнорировал холод за счет силы воли, но тело изрядно озябло. Захар привычным образом взял по воде, а я расположился позади него на скамье. Повозка тронулась, увлекая нас к северным вратам. Не скрывая любопытства, я разглядывал городские улицы. Теперь, когда первое напряжение схлынуло, в глаза бросались любопытные детали. Например, самодвижущимися каретами, то бишь машинами, здесь почти не пользовались. Попадались лишь редкие экземпляры, чинно скользящие пешеходов и всадников. Зато людей, повозок и всадников хватало, Видимо, эта реальность хоть и опережала мою родину в развитии, но не так, чтобы очень. Миновав арку северных врат, я невольно присвистнул. Городские стены здесь были выстроены на совесть. Высокие, мощные, с искусно расставленными башнями и контрфорсами. Даже мой наметанный глаз не сразу углядел слабые места. На стенах хватало стражи, а также каких-то хитрых приспособлений, смахивающих на боевые баллисты. Только вместо привычного дерева эти были отлиты из металла. На этом различия, конечно, не заканчивались. К небесам тянулись длинные узкие стволы, блестящие на солнце. Я хмыкнул, любопытные игрушки, и подозреваю весьма опасные, такую махину просто так таскать не станут. Знать бы еще, по какому принципу эти штуки извергают снаряды. Тряхнув головой, я отвернулся всему свое время. Сейчас нужно подумать о другом, как не сгинуть в угрюмихе и справиться с княжеским заданием а заодно разобравшись в том чем живет и дышит этот мир прощупать почву для возвращения утраченной власти судя по тому что рассказал сабуров жители этого медвежьего угла мне рады не будут своевольные биршабашные живущие по своим правилам и плюющие на князя да из чего бы им рваться под господскую руку уверен помощи они никакой от веретинского его людей не видели зато попыток обложить их налогами под этими полно При этом приграничная жизнь опасна и не терпит безалаберности. Каждую кроху ресурса, каждый гвоздь и каждую доску нужно пускать в дело, иначе не доживешь до зимы. А эти самые столь ценные ресурсы у них стремятся отнять. Будешь ли тут встречать с распростертыми объятиями сборщиков, налогов и воевод? Вскоре город остался позади. Некоторое время дорога велась меж возделанных полей, где виднелись ростки озимых, укрытые тонким слоем снега. То и дело встречались крестьянские повозки и работники в теплой одежде, спешащие по своим делам. Изредка попадались добротные фермерские хозяйства с крепкими заборами и печными трубами, из которых вился дымок. Но чем дальше мы отъезжали от города, тем реже становились признаки человеческого присутствия, пока, наконец, им на смену не пришел унылый пейзаж, поросший чахлой растительностью. Пришло время поразмышлять о превратности к судьбе. Вчера король необъятной империи – Гроза врагов и любимец подданных. Сегодня бунтовщик с оборванной петлей на шее. Разменная монета в чужих политических играх. По крайней мере, так думают мои враги. Их ждет неприятный сюрприз. Новое тело, новый мир, незнакомый и чуждый. Я не знаю, какая роль уготована мне здесь, но точно понимаю одно. Как бы ни сложились обстоятельства, я выстою, переиграю противников и восстановлю утраченную власть. Пусть на это уйдут месяцы, годы, неважно. Главное, что теперь у меня есть цель. В конце концов, однажды я уже построил империю с нуля. Попытка убить меня чуть не удалась, но лишь раззадорила честолюбие. Там, где прежний Платонов струсил и сдался, я буду биться до последнего. Выцарапаю свое место под солнцем и подомну под себя этот новый мир. Для этого стоит начать с инспекции собственного магического дара. Прислушиваясь к ощущениям, я мысленно ощупывал каждый всполох энергии, отмечая его потенциалы и особенности. Сила, доставшаяся от прежнего Платона, казалась не слишком внушительной на первый взгляд. Однако я чуял в ней скрытые глубины и многогранность. Этот дар отличался завидной пластичностью. Его можно было подчинить своей воле, выковать из него нужный инструмент. Еще одна особенность стала заметна почти сразу. Энергия прекрасно резонировала со стихиями Земли и металла. Эти элементы словно сами просились в работу, отзываясь на малейшие усилия мысли. Я невольно улыбнулся про себя. Вот уж воистину, королевский подарок. Ориентированность на мою любимую боевую магию открывала поистине безграничные перспективы. Итак, мой новый дар вполне годился, чтобы заложить фундамент будущего могущества. Осталось лишь развить его, довести до ума. «Сколько да — Сколько до угрюмихи! — негромко окликнул я Захара. Так это, барин, почесал тот в затылке. Много от лошадок зависит. Эти мне пока не знакомы, коли будут трусить в таком же темпе, и дальше, думаю, послезавтра к вечеру прибудем, если, конечно, Бог отведет и вздыхов не встретим. Кого? Сухо уточнил я. Да к бездушных! Обернувшись на козлах, ответил слуга. Пустотников, пустышек, полых! Опасные твари, подобрался я, как охотничий пес. Захар захлопал глазами так, словно пытался улететь прямо с места. «Барин!» — горестно выдохнул он. «Крепко же вам досталось там! На Нашибеница!» Примечание. Виселица. Конец примечания. «Конечно опасные! Понимаю, что во Владимире их нет, но вы разве забыли, как с батюшкой ездили к родичам, покойной вашей матушке в Муром? Как бздыхи и Ваську выпили досуха, да меня чуть на тот свет не отправили! Ох, и страху я тогда натерпелся!» — запричитал старик. Муром. Мысль царапнула сознание внезапной догадкой. В этом чужом мире есть Муром? Восточный оплот моего королевства. Внимательно вгляделся в лицо собеседника, пытаясь не выдать своего интереса. Что ж, это неожиданное открытие. Если здесь есть Муром, значит этот мир не так уж чужд мне, как казалось поначалу. Нужно разузнать больше. Рефлекторно хлопнув по плечу слугу, я вернулся к собственным мыслям. А тот все бухтел и бубнил, описывая свой ужас. «Итак, в этом мире есть некая нешуточная угроза, что обитает за стенами городов. Уж не знаю, насколько эти бездушные опаснее алчущих, но нужно будет выяснить при первом же удобном случае. Ладно, времени теперь предостаточно. Дорога в Угрюмиху обещала быть долгой. Я принялся экспериментировать, припоминая уроки придворных магов. Мой прежний дар был сильным от рождения и закалился в бою» а нынешние способности требовалось взращивать самого малого. Начинать следовало с небольших усилий, но тренироваться часто. Только так закалялась магическая мышца. Прикрыв глаза, я потянулся мысленным взором в глубины своего естества, стараясь нащупать токи силы. Энергия отозвалась не сразу, пришлось проявить терпение и сноровку. Я скользил сознанием по закоулкам собственного духа, выискивая спящие участки дара, посылая в них осторожные, но настойчивые призывы. Капля за каплей сила просыпалась, собиралась воедино. Спустя некоторое время мне удалось усилием мысли сотворить крошечный сгусток магии — трепещущий огонек в океане плоти. Я завороженно наблюдал за его пульсацией, упиваясь покалыванием в кончиках пальцев. Получилось. Пусть немного, но это была победа. Именно такой огонек прежде уничтожил веревку, вот только предыдущий был создан инстинктивно, а этот осмысленно. Следующие несколько верст я потратил на перемещение сгустка силы по энергетическим каналам тела. Поначалу выходило неловко огонек, то и дело норовил угаснуть, ускользнуть из-под контроля. Но мне хватало сноровки и опыта, чтобы упрямо возвращать его, заставляя двигаться по задуманному маршруту. Когда получилось стабильно удерживать сгусток, я взялся за его уплотнение – Это, оказалось труднее, требовалась недюжиная концентрация, чтобы сжать разряженную субстанцию до плотности материи. Раз за разом я собирал силу воедино, вминал ее в крохотный объем, но она вновь и вновь стремилась рассыпаться искрами. Когда с этим удалось справиться, я усложнил задачу. Поймав очередной сгусток, попробовал закрутить его спиралью. Через четверть часа получилось. Вращающийся поток магии охотнее поддавался концентрации, обретая стабильную форму. Торжествуя, я подхватил второй огонек, раскрутил его в противоположном направлении и свел оба вихри воедино. Эффект, как ожидалось, потрясал. Противоположно вращающиеся спирали словно цеплялись друг за друга, достигая куда большей силы и плотности. Они резонировали между собой. Я на миг опешил от хлынувшего потока могущества и тут же взял его под контроль, не давая расплескаться. Вот оно! Первое настоящее подчинение дара. Восторг опьянял не хуже вина, и все же я заставил себя успокоиться. Не следовало слишком усердствовать, с непривычки магические мышцы ныли от перенапряжения, в висках начинало пульсировать боль, но результат того стоил. Я откинулся на спинку сиденья, переводя дух и прислушиваясь к ощущениям. Дар, еще недавно казавшийся крохотной искоркой, теперь тлел ровным, уверенным пламенем, словно перешел на качественно новый уровень, поднялся на ступень в беспредельные лестнице могущества. Что ж, сегодняшняя тренировка удалась на славу. Я почувствовал, как губы невольно растягиваются в довольной усмешке. Дорога в Угрюмиху обещала стать дорогой саморазвития и подготовки к будущим свершениям. И первый шаг был сделан. Аккуратно задавая вопросы разговорчивому слуге, я узнал следующее. Род Платоновых считался древним, но оскудевшим. А мой предшественник, молодой боярин, Прошенька Платонов, и вовсе оказался для семьи подлинным проклятием. Мягкосердечный, рано овдовевший отец тратил немалые деньги, чтобы замять последствия кутежей, драк и любовных приключений Прохора. После ареста вольнодумцев старый боярин Платонов и вовсе заложил почти все имущество, дабы вызвали дитятка из застенков. Но, как я понял, это не помогло, так что благодаря подобному странному повороту судьбы у Грюмиха становилось единственным владением рода, которое давало право считаться аристократами и сохранить титул. Несколько часов повозка уверенно катила по лесной дороге, оставляя за собой снежную колею. Путь наш пролегал межвековых сосен и елей, чьи кроны смыкались высоко над головой, образуя естественный полог косые лучи закатного солнца с трудом пробивались сквозь густую хвою, расчерчивая стволы и тропу причудливыми тенями. Под лесок, скованный морозом, вплотную подступал к колее. Обледеневшие ветви кустарника, обрушивая ним, похрустывали от стужи и норовили задеть, царапнуть. Редкие птицы, жалобно вскрикивая, срывались с голых веток, а в промерзшей траве, присыпанной тонким слоем снега, изредка мелькали пушистые хвосты юрких зверьков. Свежий воздух, Напоенный смолистым ароматом и стужей бодрил не хуже Хмельнова. Я невольно улыбнулся, впитывая знакомые с детства запахи и звуки. Пусть здешний лес оказался гуще привычных королевских угодий, но все равно дарил ощущение покоя и уединения. Когда сумерки сгустились настолько, что стало трудно различать дорогу, Могилевский скомандовал ночлег. Повозка свернула на небольшую поляну, и мы принялись обустраивать лагерь. Вскоре весело потрескивал костер, распространяя вокруг живительное тепло и аромат горящих поленьев. Языки пламени плясали причудливый танец, отбрасывая на стволы деревьев медово-золотистые блики. Огненные всполохи рисовали на лицах спутников причудливые маски, то скрывая, то подчеркивая черты. Захар принялся распаковывать котомки, готовясь к ужину. Среди прочего он достал и продемонстрировал собранную для меня в торопях одежду. Мое внимание привлек темный парадный пиджак – На левой стороне груди, над сердцем, красовалась искусная вышивка, черный ворон с короной над головой на фоне крепостной стены. Я замер, разглядывая герб. В моем мире тоже украшали одежду родовыми символами, правда, чаще на плащах и камзолах, а не на пиджаках. «Ох, барин!» — встрепенулся Захар, заметив пиджак. «Как же хорошо, что я его прихватил! Нельзя вам в новых землях без герба появляться! Все-таки воеводы теперь, надо статус показать!» «Чтоб сразу видели, древний род, не какой-нибудь выскочка!» Могилевский, сидевший у костра, хмыкнул. «Статус-то, может, и надо показать. Да только что толку от этого герба. Птица какая-то, общипанная». «Это не какая-то птица!» — вскинулся Захар. «Это символ рода Платоновых, и он на гербе не просто так, верно я говорю, боярин!» Кивком подтвердив слова старика, я с интересом ждал продолжения. «Точно уже никто не помнит, да только говорят, будто ворон спас основателя рода!» Наставительный с ноткой гордости произнес старик. «То ли путь ему указал, когда обздыхи в кольцо взяли, то ли помог убежище найти, да реликтов ценных добыть. В благодарность-то его на герб и поместили!» «А корона?» — заинтересованно уточнил Демид, пока я изучал золотистую вышивку. — Так это что, дедушка барина, батюшка его батюшки рассказывал, что род их большие амбиции имел еще до развала империи, поэтому и девиз у них такой гордый — власть куется волей. Я едва сдержал улыбку. Похоже, этот род отмечен самим всеотцом. Его вороны, Хугин и Мунин олицетворяют качества, без которых не может быть истинного правителя — разум и волю. Что ж, значит, я не зря попал именно в это тело. Через некоторое время слуга уступил мне место в кузове повозки, а сам скромно устроился под ее днищем, положив подстилку из соломы, набитой в мешковину. Стражники определили график дежурств, и вскоре почти все погрузились в сон, доверив свою безопасность бодрствующему товарищу. Я тоже задремал убаюканной ночной тишиной и усталостью после долгой дороги. Однако вскоре меня выдернул, из забытия еле слышный треск ветки, где-то в зарослях. Тело среагировало мгновенно еще до того, как разум осознал тревогу, старые, воинские рефлексы, вбитые годами сражений похожих похожих ночевок. Незаметно приподнявшись на локти, я окинул взглядом поляну. Дежурный стражник, растеряв всю собранность, сладко посапывал привалившей спиной колесу повозки. В моем мире за такое безжалостно секли, не меньше полудюжины ударов. А если не дай все отец, заснувший дежурный, пропустил врага, и погиб кто-то из соратников, виновного ждала плаха. Обругав мысленно на нерадивого вояку, я прислушался, поводя головой из стороны в сторону. Лес безмолвствовал. Только ветер еле слышно перебирал листву высоко в кронах. И все же шестое чувство твердило опасность рядом, затаилось меж стволов в ожидании момента для броска. Что ж, посмотрим, кто охотник, а кто дичь. Не в первый раз мне вступать в схватку с неизвестным противником. Медленно, стараясь не делать резких движений, я призвал на помощь свой дар. Прикрыв глаза, сосредоточился на потоках энергии внутри тела и направил крохотный ручеек силы к глазам. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем радужку обожгло знакомым покалыванием. Распахнув веки, я с удовлетворением отметил, что ночной мир обрел новую резкость и глубину, будто подсвеченный изнутри. Мой взгляд метался по кромке поляны, цепко выхватывая детали, и вот оно. Меж стволов в нескольких десятках шагов от лагеря притаились две фигуры, сокрытые ветвями и тенями. Даже мое усиленное магией зрение с трудом различало их контуры. Ни звука, ни движения замерли, слившись с лесом. Те самые бездушные? Или, может, лихие людишки, вознамерившиеся поживиться за наш счет? Что ж, в любом случае разумные путники не станут прятаться в Чищобе, выслеживая чужой лагерь. Нужно познакомиться с ними поближе, а заодно и проверить себя в деле. Стоит понимать пределы нового тела. Я неспешно поднялся, старательно изображая зевоту и потягивание. Затем также лениво побрел кромки поляны, якобы намереваясь облегчиться. Главное, не спугнуть добычу раньше времени». Краем глаза я отследил, как фигуры в засаде напряглись, готовясь к броску. Встав перед широкой сосной, я начал медленно возиться с ремнем, ожидая атаки. Тело налилось знакомым предвкушением схватки, зрение и слух обострились до предела. А затем все случилось очень быстро. Миг я почуял за спиной фигуру и шелест рассекаемого клинком воздуха.